Два Инка и ее экипаж. Собственно, лошадь прекрасно обходилась и без моего присмотра. Поэтому я решил, что самое время обговорить с капитаном Инки свои планы. Я подошел к главному люку, где пятеро или шестеро матросов возились около ящиков и бочек, Они грузили судно и с помощью талей спускали ящики и бочки в трюм. Один из матросов вдруг заметил меня. Он насмешливо прищурился и крикнул. «Эй, коротышка! Что тебе-то нужно? Грузишься на корабль, а?» «Нет!» — отозвался другой. «Видишь, он сам капитан! У него собственный корабль!» В руках у меня было игрушечная суденышка. Я принес его с собой и держал в руках. «Эй, на хуни, заорал третий. «Куда держите?» – грянул взрыв хохота. Теперь уже все заметили мое присутствие и разглядывали меня с оскорбительным любопытством. Я стоял и молчал, ошеломленной встречей, которую мне устроили эти морские волки. Но тут помощник подошел ко мне и более серьезно спросил, что я действительно делаю на борту. На этот вопрос я мог ответить. И я сказал, что хочу увидеться с капитаном. Я был в полной уверенности, что где-то здесь есть капитан, и что именно с ним и следует говорить о таком важном деле. «Увидеться с капитаном?» – повторил мой собеседник. «Какое у тебя дело к капитану, мальчуган? Я помощник. Может быть, этого достаточно?» «Я хочу быть матросом». Среди оглушительного хохота матросов я услышал несколько весьма унизительных замечаний. «Гляди, гляди, Билл!» Бил! кричал один из них, обращаясь к кому-то в стороне. «Гляди, паренек хочет быть матросом! Ах ты, сморчок! Два вершка от горшка! Да у тебя силенок не хватит подтянуть снасть! Тебя ветром перешибет!» Но помощник капитана был серьезен. Послушай, мальчуган, сказал он. Вот тебе совет. Вернись к своей мамаше, передай почтенной старушке привет от меня и скажи ей, чтобы она привязала тебя к ножке стула тесемкой от нижней юбки и держала так годков 5-6, пока ты не вырастешь. Этот совет породил новый взрыв искреннего хохота. В полной растерянности я выдавилась из себя, заикаясь. У меня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 «Но чтобы тебя здесь не было, а не то я подвешу тебя к мачте и угощу ремнем! Марш! Понял?» По-видимому, этот зверь не шутил. Смертельно напуганный угрозой, я бегом бросился к трапу. Уже собираясь сойти по сходням, я вдруг увидел человека, который шел мне навстречу. На нем были черный сюртук и касторовая шляпа. Он был похож на купца или другого горожанина. Но я почему-то решил, что это моряк. У него было обветренное лицо и глаза человека, смотрящего на горизонт чаще, чем в зеркало. И брюки и синей морской ткани придавали ему совсем не сухопутный вид. Мне пришло в голову, что это и должен быть капитан. Пройдя трап, незнакомец вошел на палубу как хозяин. Он не остановился на палубе, а решительно направился к шканцам. Мои сомнения исчезли, будто унесенные ветром. Нужно обратиться к капитану. Мне показалось, что я могу еще добиться своего, если обращусь непосредственно к нему. Без колебаний я повернулся и бросился в догонку. Мне удалось проскочить мимо помощника и матросов, которые пытались перехватить меня на бегу. И я настиг капитана у самых дверей его каюты. Я ухватил его за полу, Он удивленно обернулся и спросил, что мне нужно. Нескольких слов хватило, чтобы изложить мою просьбу, но единственным ответом мне был только смех. Потом, обернувшись, капитан крикнул одному из матросов. «Эй, Уотерс, возьми карапуза на плечи и доставь на берег!» Не сказав больше ни слова, он спустился по трапу и исчез. Объятый глубокой горестью, я почувствовал только, как крепкие руки Уотерса подняли меня, пронесли по сходням, потом по набережной и опустили на мостовую. «Ну-ну, рыбешка», — сказал мне матрос. «Послушай, Джек Уотерса, держись до поры до времени подальше от соленой воды, чтобы акулы тебя не съели». Помолчав и подумав немного, он спросил. «Ты сиротка, малыш?» «Ни отца, ни матери?» «Да», — ответил я. «Жаль. Я тоже был сиротой. Хорошо, что ты так рано потянулся в море. Это, я думаю, что-нибудь да значит. Будь я капитаном, взял бы тебя. Но, понимаешь, я только рядовой матрос, и ни черта не могу тебе помочь. Но я приду сюда опять, а ты к тому времени, пожалуй, будешь маленько покрупнее. Вот».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 На набережной. И тут только окончательно понял, что на борт меня не возьмут.